Глава шестая. Свет учения. Обрести вечную молодость и дивную красоту очень просто. Такое средство доступно абсолютно всем дамам и девицам. Надо взять самый обычный... К сожалению, листик, на котором следовало продолжение, в книге так и не нашёлся. Утро следующего дня наступило как будто раньше положенного срока. Просыпаться не хотелось. В голове застряла мысль, что сегодня предстоит неприятное дело. Но какое? Забыла напрочь. Вроде как Василий вчера неудачно пошутил. Сквозь полудрёму до меня донеслось тихое сопение. По комнате кто-то топал и шуршал. Пришлось разодрать глаза. Возле полок с вазочками и статуэтками маячила невысокая лохматая фигура. — Шип, зараза, ты меня разбудил! Пробурчала я и попыталась забраться назад в уютный сон. Банник вообще-то редко шлялся по комнатам, но сейчас он стоял у полок, пялился на них, как зачарованный, и шептал непонятное. «Глянь-ка, экая яйка, пестеро-востро!» «Ты чего там бухтишь?» Мне стало любопытно, какая из новых фарфоровых финтифлюшек ему так понравилась. флюшками мою коллекцию обозвал Василий. Я весь вечер украшала каминную полку в зале, а он пришёл, увидел и поржал. Впрочем, как всегда. Пришлось с гордым видом уносить созданную красоту в спальню. Сюда мой помощник вместе со своим дурным вкусом не совался, поэтому комната стала территорией свободного искусства. В неё стекалось всё, что Василий браковал или обзывал непонятными словами типа «кич», «мещанство», «моветон». Иногда и более понятными, например, «Убери это немедленно» или «Какая гадость!». Я приподнялась и глянула на шипа. «Ты чего там нашёл?» Банник повернулся. В руках, перепачканных золой, он держал гнёздышко из веточек. Я смастерила его сама для моего яичка, подарка от древа. Куда девать презент и что с ним делать, никто не знал, даже Василий. Поэтому мне пришло в голову сплести своими руками корзиночку. Ну, получилось гнёздышко. Тоже неплохо. Яичка уютно лежала в нём на мягкой травке и на полочке смотрелась ужасно мило. Эк, как костяно модерно. Осторожно не разбей. Яичка в корявых пальцах выглядела маленьким, хрупким и беззащитно кругленьким. Понравилось оно ему, видите ли. Мне всегда казалось, будто шип сейчас что-нибудь сожрет. В первый же день банник напомнил, что ему, как хозяину парилки, нужно оставлять подарочки. Еду, значит. Когда Василий, улыбаясь, поставил на деревянную скамью кружку кваса и произнес слова про банника доброго, тот вылез из-под лавки, понюхал кружку и спросил, нет ли еще того гостинца. При этом на бородатой моське появилось очень умильное выражение. Мы с помощником долго гадали, чего шипу надо. Василий припомнил всё, что любят банники. Ржаной хлеб, соль, пиво даже. Угощение мы ставили в баню. В ответ лохматая голова только качалась и слышалось бормотание про ту, больно уж, наваристую да сладкую твёрдую кашу. После слова «сладку» в моей голове забрежила догадка. «Вась». Похоже, я его на шоколад подсадила. Когда он в первый раз пришёл, помнишь?» Василий вспомнил и опять долго ржал. «Мой помощник вообще оказался каким-то смешливым. Серьёзным я его видела так редко, что сразу пугалась. Шип. Нету больше того гостинца. Придётся потерпеть. Держись, друг». Банник обиделся. Он побурчал ещё немного про новую ягу и её щедроты, скрылся за печкой и сердито загремел там. Пиво, правда, потом всё-таки выпил и хлебушком закусил. А теперь это чудовище вертело в руках моё яичко, гладило его по круглым бочкам и ворковало что-то хриповатым голосом. «Верни на место! Его есть нельзя!» — сказала я строго. Шип послушно положил яйцо назад в мягкую травку, отлепился от полки и тихо пошлёпал из комнаты. Пришлось встать и поправить мой подарочек. В гнезде появилась пара сухих дубовых листков. Я пристроила их в травку и полюбовалась. В первых лучах, заглянувших в витражное окно спальни, яичко стало разноцветным, будто его раскрасили. По новой лестнице вниз можно было скатиться по перилам. Василий, наконец, согласился, что домик без второго этажа — просто халупа. И теперь мне приходилось по пять раз на день бегать вверх и съезжать вниз. Это было здорово. Правда, новый этаж пока выглядел пустовато. Там находились только две наши спальни. Но я работала над этим. Мысленно. Постоянно. Пока додумалась до оранжереи, но надо было обосновать её необходимость. Ега ведь должна травки лечебные выращивать или грибы?» «Вась, слушай, а нам не нужно чего-нибудь посадить!» — проорала я, заходя на кухню и осеклась. За столом сидел немолодой мужчина. Может, очередной перебежчик пришёл? Но мужик поднял голову, и на меня глянули тёмные глаза. Кажется, знакомые, хотя за стёклами очков плохо видно. Пиджак, брюки, рубашка, галстук, даже небольшая сутулость. Василий этим утром ужасно походил на вузовского преподавателя средних лет. Он опустил чашку с чаем и глянула с под очков. «А ты собралась огород завести? Ну, хоть что-то полезное придумала. Доброе утро!» «Да не, думала оранжерею забацать наверху», — пояснила я. «Ясно. Огурцы там посади». Я окинула его взглядом ещё раз. «А ты чего так вырядился? Мы прямо сейчас пойдём учиться?» Смысл вчерашней дурацкой шутки быстро вспомнился. «Выходим через полчаса», — уточнил он. «Да ладно, не смешно, а ты очень на препода похож», — фыркнула я. «Прекрасно, потому что я и есть преподаватель. Веду ту самую историю славянской культуры, на которую ты ни разу за семестр не явилась». Я аккуратно отставила чайник в сторону, а то кину ещё случайно в кого-нибудь. «Ты наш препод?» что за бредятина? Сегодня у нас контрольная. Да и с остальными предметами у тебя завал. Надо бы разобраться. Поэтому мы туда и идём. Наверное, лучше было заранее объяснить. За солнечным окном громыхнула молния. Я стояла, будто она в меня только что шибанула, и пялилась на этого выпендрёжника. Или обманщика. В голову полезли очень разные мысли. Давай, пока ты не пришла в себя, я кое-что успею объяснить, быстро проговорил Василий. Я присела на высокий табурет. Понимаешь, начал он объяснять. Мы несколько месяцев пытались тебя сюда заманить, ну, в хорошем смысле. Бывшая Ега узнала всё о твоей учёбе, а я устроился преподавателем в институт и должен был привести сюда группу студентов на экскурсию, будто вот на графический мини-музей. Тут мы постарались бы тебя удержать. Предложить подработку, например. Однако ты умудрилась сорвать прекрасный план, так как просто не являлась ни на одну мою лекцию. Кто ж знал, что... Ну, впрочем, ладно. Тогда она разработала и блестяще реализовала план «Б», в котором учла и твою влюблённость в однокурсника, и явное нежелание учиться. Извини за откровенность. Теперь всё. Я закончил. «Можешь кидаться чайниками». Мне всегда казалось, что та женщина в парке выбрала меня случайно. Может, я и под руку просто подвернулась так неудачно. Или удачно. А теперь выходила, тут действовал тщательно разработанный план. Слух резануло слово «заманить». Не было у него никакого хорошего смысла, как ни крути. И моё свидание. Всё оказалось обманом. Молчание длилось очень долго, пока, наконец, из сумбура в голове не выбралась на поверхность одна мысль. «Получается, ты всё-таки знаешь, почему Егой стала именно я?» Василий недовольно дёрнулся, но быстро овладел собой. «Да, получается, знаю». «А почему не сказал?» «Ты не спрашивала меня об этом?» «Я даже задохнулась от возмущения. Ну да, у него, может, и не спрашивала». Думала, он не в курсе. «Так нечестно!» «Ну, окей, спрашиваю». «Стой!» — перебил Василий. «Опоздаем на занятия. Давай-ка разговор до вечера отложим». ты да не хочу я никуда идти!» заявила трусливая двоечница во мне. «Пропуск в вагон! Всё равно уже...» «Нет, мы пойдём туда. Главное — прийти, ты же знаешь». «Знала я это». Вот только приходите краснеть перед преподавателями мне уже до чёртиков надоело. А теперь, после недели пропусков... Пошли, пошли. Не переживай, разберёмся с твоим вагоном вместе. Кстати, можешь надеть что-нибудь новенькое. Ты недавно показывала такое вечернее платье с блестящими камушками и кроссовками, помнишь? Хорошо смотрелось. Это про которое ты сказал, что в нём с улицы выгнать могут? Я, вероятно, пошутил. Если не хочешь одеваться, можешь и так пойти, тоже отлично выглядишь. Я посмотрела на себя. Розовая короткая ночнушка в кружевах и правда смотрелась обалденно. Вот никогда непонятно, шутит он или прикалывается. Мне пришлось гордо продефилировать по лестнице наверх и хлопнуть дверью своей комнаты, после чего я призадумалась. Но ну, не хотелось мне перед сейчас в институт. И потом, правда, тоже не захочется. Но придётся. Последняя фраза Василия вдруг зазвучала в голове, как угроза. Лучше и правда что-нибудь подходящее натянуть на себя поскорее, а то он вполне может потащить меня на занятия в ночной рубашке. Я открыла высокий платяной шкаф. В глаза брызнули яркие краски и блёстки. Мой новый гардеробчик был офигенным и совершенно неподходящим для учёбы. А делать сейчас новую одежду нет ни времени, ни настроения. Порывшись в недрах полок, я нашла менее яркую тряпочку и развернула. Ну да, всё правильно. Это оказалось то платье, в котором я сюда явилась. Самое нарядное из всего, что у меня тогда имелось. Единственное нарядное. Старая одежда будет как раз подстать настроению. Забиться в угол только бы никто не увидел. Однокурсники, преподы. Все они очень быстро стали для меня прошлым. Выпендриваться и привлекать их внимание не хотелось. Двадцать минут спустя я стояла полностью одетая. И оставался только один вопрос, который требовалось разъяснить. Дурацкий красный знак на лбу. По словам Василия, его никто не видит. Из людей. Но нужно проверить, а зеркал-то в доме нет, но не разрешал он их делать. Прибегал сразу я орал, как ненормальный. И тут меня озарила прекрасная мысль. «Ведь есть же моё старое зеркальце!» Лежит в косметичке, а косметичка в сумочке, а сумочка... Я выудила её из-под груды вещей в дальнем углу шкафа. Обычно в этой чёрной дыре из замы исчезало всё, причём бесследно. Потом могло само выпасть наружу через некоторое время. Нашлась же, когда очень понадобилась шоколадка. Зеркальце обнаружилось в боковом кармашке. Тщательный осмотр показал, что никакие отличительные знаки меня не украшают. Похоже, помощник не соврал. Я бросила косметичку на столик и заодно проверила телефон. Совсем про него забыла. Столько всего произошло. Конечно, техника полностью разрядилась. Кто бы сомневался. Наконец, меня можно было показывать людям. И пришлось спускаться вниз. В животе шевелился неприятный холодный комок. Василий, который уже торчал у выхода, оценил мой несчастный вид, толкнул дверь и широким жестом предложил выйти. На крыльце я ещё раз присмотрелась к своему помощнику. На солнечном свету стало видно, он действительно сейчас не казался, а был самым настоящим преподавателем лет за сорок с хвостиком. Появились даже морщинки в уголках глаз и седина в шевелюре. Вот зараза! И как ему такое удаётся? — У нас мало времени, — проговорил Василий сухо. Дорожка доведёт до вуза, но не телепортирую туда за секунду. Пошли?» Тропинку помощник уже успел проложить. Она поджидала нас прямо у порога. «Слушай, а какой смысл эти дорожки вечно делать? Да универа ведь недалеко». Мой провожатый усмехнулся. «А где мы, по-твоему, находимся?» — спросил он. «Ну как? Где-то за нашим парком сразу. Я же в первый вечер сюда дошла минут за десять. Получается, недалеко». А древо, значит, ещё немного подальше растёт, где-то у конечной станции электрички. Так получается?» «Ну, нет, конечно». Я замялась. «По моим географическим представлениям где-то так и выходило на самом деле». «А почему же тогда вокруг избушки не бродит толпы студентов?» — продолжал Василий. «Наверняка в душе опять прикалывается надо мной». «Не знаю, почему». Честно ответила я, так как поняла, что и вправду Маху дала со своими расчётами. Вот если бы ты не прогуляла мою лекцию о мировом древе... Ой, всё, не надо дальше! Ну уж нет. Послушай, будет любезно вдруг пригодится. Так вот, в славянской мифологии, к твоему сведению, древо жизни всегда помещается в центре мира, в море-океане на острове Буяне. Мне не удалось держать смех. Но Василий не обиделся. «Знаешь, я и сам точно не знаю, где мы находимся», — сказал он вдруг серьёзно. «Думаю, это место вряд ли можно найти на картах или определить по навигатору. Поэтому дорожки, проложенные нашей волей, — единственный способ добраться куда надо. Зато быстрый и удобный. Мы, кстати, пришли». Василий указал на заросли, в которые уперлась тропка. «Что, уже?» «Ну да». Тут же близко. Электричка недалеко от избушки проходит. Иди первый. Не стоит ходить парой и привлекать внимание. Нет, слушай, а может, мне вообще туда не надо? Давай завтра. О, русалочьи пляски! Василий очень невежливо запихнул меня в чащу, и через мгновение я уже вывалилась из заросли сирени прямо возле учебного корпуса. Гигантское здание, как всегда по утрам, выглядело серым и неприветливым. Время как раз подходящее. 15 минут до первой пары. Студенты разной степени заспанности и потрёпанности тянулись на занятия. «О! Ты где пропадала?» Ко мне на всех парусах спешила соседка по комнате, одна из тех, кого я не успела убить за дурацкую шутку. Хотя теперь выходит и хорошо, что не убила. «Да так...» — родила я по-быстрому складную ложь. «Недалеко родственники есть. Пожила пару дней у них». Машка не сильно удивилась, как будто исчезать на неделю неизвестно куда вполне нормально. Похоже, ей просто фиолетово. Соседка стряхнула с моей головы пару цветочков сирени и поинтересовалась, вернусь ли я теперь в общагу. Когда узнала, что нет, с облегчением начала болтать о всякой ерунде. «Представляешь, вчера один наш препод из комы вышел. Лежал в ней, оказывается, много лет. То ли пять, то ли десять. А тут бац! и очнулся!» И такой говорит, типа... «Какая у меня сегодня группа! Мне пора на лекцию идти, представляешь?» «Если и правда скоро выйдет, посмотрим на него». «Интересно, у него борода до пояса выросла?» «Да, наверное». «А наши парни-придурки пару дней назад поспорили, кто больше пива выпьет, а потом Виталик такой». «Ух ты, здорово! А еще Маринка тоже пропала». «Ну, то есть уже не тоже, потому что ты же не пропала?» «В общем, нет её две недели. Может, тоже родню нашла?» Пришлось подключаться к разговору, так как имя Маринка вызвало смутные ассоциации. «Это которая?» — переспросила я. «Ну, которая из другой группы. На общих лекциях всегда к тебе подсаживалась, помнишь? Девчонка такая, ничего себе, из общаги тоже, вроде. Её, кстати, ещё придурок здоровый бегал искал. Я лично не знала, в какой комнате она живёт, так и сказала, а он разозлился». «В общем, придурок!» С ужасом я сообразила, что эта Маринка уж очень похожа на ту, потерянную Иваном. А придурок здоровый? Наверное, он самый есть. Вот так дела. «А ещё наши придурки...» «Стоп, хватит уже про придурков!» «Пошли, а то последние парты займут. Сегодня же контрольная!» «Зато у нас один придурок новый появился. Перевёлся из другого универа прямо в середине семестра, представляешь?» Он вроде даже ничего. А этот, который Славкульт ведёт, тоже ничего так. На него Миланка запала. В аудитории при моём появлении все немного оживились. Наверное, не ждали, что загулявшая особа явится на занятия. Я бухнулась на заднюю парту и началась с нетерпением ждать, когда Василий появится за кафедрой. Вот только чего делать, если он и правда контрольное устроит. Да и остальные преподаватели по головке не погладят за пропуски. «Не представляю, как я буду всё отрабатывать». За высокими окнами потемнело и зачастил дождь. «Привет. Я тебя ещё не видел», — проговорил рядом молодой приятный голос. «Оказалось, к нам подсел какой-то при... студент, в общем». «Взаимно», — ответила я. «Ты тоже новенькая?» «Нет, я очень старенькая». «Как тебя зовут?» Повернув, наконец, голову, Пришлось сделать вывод, что парень выглядел действительно ничего, как Машка и рассказывала. Она, кстати, сидела рядом и умирала от восторга. Неделю назад я бы вела себя точно так же, ведь новенького кадра будто вылепили специально по моему вкусу. Светлые волосы, огромные серо-голубые космические глаза. Фигура, зашибись! Однако сегодня вся эта мышечно-волосатая красота почему-то меня не задевала. Но ответить на вопрос всё-таки надо. Молодые люди на заднем ряду. Я мог бы привлечь ваше внимание? Это мой личный преподаватель уже давно зашёл в класс и обращался к нам. Я тут же начала разглядывать Василия. У доски он выглядел очень достоверно и рассказывал интересно. Моим одногруппникам этот преподаватель явно нравился. Они послушно замолкли с началом занятия, а некоторые особы так и пожирали высокую фигуру глазами. Наверное, те, которые на него запали. Таких было немало, как я поняла. В конце пары Василий всё-таки устроил контрольную. Получив листок с напечатанным заданием, я улыбнулась. Первый вопрос — мировое древо в культуре древних славян. Кажется, мне есть что рассказать. Зато со вторым не повезло. Яйцо как универсальный мифопоэтический символ и космогоническая модель Вселенной. Бред какой-то. В оставшееся время я накорябала на листке всё, что смогла из себя выжить. Соседи по парте большую часть времени болтали. Звонок прогремел, мы вместе спустились к преподавательскому столу и отдали работы Василию. Глаза за стёклами очков не выражали ничего особенного. «Интересно, и чего мне теперь делать?» Строгий преподаватель взял мой листок, ничего не сказал и начал перебирать бумажки на столе. Я вышла из аудитории вслед за группой и без особой цели пошла по коридору. Меня тут же нагнал новенький. «Уф, ну и муть! Кому такая лабуда нужна?» простонал он, театрально закатывая глаза. «Парень явно привык к вниманию, а вот слова подбирать не умел. Они кольнули меня». Пожив немного среди всей этой лабуды, я поняла, что действительно просто ужасающе невежественно. Кто-то недавно мне так сказал. И был прав. Захотелось срочно вернуться в домик, забраться в кресло у камина и приступить, наконец, к изучению старинной книги. «Не поверишь, знание собственных корней ещё никому не вредило», — пробурчала я. «Ого! Выражаешься прям как этот!» Новенький мотнул башкой в сторону высокой двери, из которой мы вышли. «Так как, говоришь, тебя зовут?» Я вдруг обнаружила, что ужасно привлекательный парень находится слишком близко. Пугающе близко. Огромные светло-серые глаза оказались совсем рядом, а моя сумка почему-то брякнулась на пол. «Девушка, задержитесь, пожалуйста. У вас много пропусков, надо обсудить, как их отработать». Это из-за аудитории выснулся Василий. Парень криво усмехнулся. Я только успела заметить, что улыбка у новенького не такая приятная, как он резко развернулся и зашагал по коридору. А очкастый преподаватель средних лет затащил меня за руку в класс и зашипел, как рассерженный удав. «Ты что творишь?» «А?» — ошалела переспросила я. «Ты что, говорю, творишь? Кто это такой?» Василий тряс меня, будто хотел привести в чувство. «Однокурсник. Новенький. И о чём вы разговаривали?» «Да отпусти!» Я, наконец, возмутилась, и Василий тут же разжал руки. «Ничего не делала. Он просто спросил, как меня зовут. Мне уже с людьми знакомиться нельзя!» Василий, похоже, не с той ноги встал со своего преподского стула. «Ещё секунда!» «И ты бы назвала своё имя!» «Ну и что?» «Сколько можно толдычить про имя и про осторожность?» Я просто расхохоталась. «Ты совсем спятил? Это же однокурсник! Тут все моё имя знают, забыл? Оно в журнале даже записано!» «Ты так ничего и не поняла! А пока не разберёшься, будь любезна свои подростковые шашни не разводить и не болтать лишнего!» Резко развернувшись, я вылетела из аудитории, толкнула по пути несколько человек. Тут уже толпился народ перед следующей парой. И просто ушла. Услышав, как Василий идёт следом, резко затормозила и сама зашипела не хуже закипающего чайника. «Я могу знакомиться с кем хочу!» Вокруг нас сновали люди. Многие, вероятно, удивлялись, глядя, как студентка орёт на преподавателя. Но мне было наплевать. «Не можешь больше!» Василий держал меня за локоть. «Ты должна быть осторожной!» «Василий Иванович!» На нас с лёгким удивлением смотрела преподавательница истории Мария... «Как-то там по отчеству!» «Не могли бы вы зайти в деканат?» «Да, конечно». Он продолжал глядеть на меня. «Не уходите, пожалуйста. Мы ещё не закончили». «Конечно, Василий Иванович!» Я не смогла скрыть усмешку, но уходить не стала. Всё-таки он мой помощник. Нам же вместе домой идти, и надо будет ему объяснить. «Ага, всё-таки появилась!» — перебила мои мысли ещё одна бывшая подруга. «Машка сказала, ты в общаге жить не будешь, и я твои вещи тогда в сумку сложу, потом заберёшь». «Миланочка, как я скучала!» Пришлось опять выдать версию про родственников и выслушать байку о преподе, который двадцать лет в коме пролежал, а теперь вдруг очнулся. Зато не торчала в коридоре одна. Впрочем, Василий вышел из деканата ровно через шесть с половиной минут. «Ну вот, я всё уладил», — заявил он, будто продолжал разговор. «Ваше заявление об академическом отпуске и переводе со следующего семестра на заочное обучение подписали?» Василий помахал в воздухе бумажками с печатями. Миланка смотрела на меня, я на него, а он на нас обеих. Я буркнула подруге пока и ушла из огромного здания, с которым когда-то связывала так много надежд. Мой помощник торопился и уже не скрывал нашего знакомства. Возле кустов сирени он молча затолкал меня в заросли и тут же залез следом. Недавно отгремела гроза. На дорожку потихоньку капалось деревьев. Свежие лужи отражали хмурое небо. Мне срочно требовались объяснения. «Ну, и чего всё это значит?» — спросила я. «Значит, что тебя не будут искать с собаками и сообщать родителям о пропаже», — пояснил Василий, вдыхая полной грудью резкий озоновый воздух. «До меня и так никто не хватился. Хватились бы рано или поздно». Я старалась обходить лужи, однако туфли всё равно быстро промокли. Ругаться с помощником уже давно не хотелось. «А знаешь, мне девчонки рассказали про Маринку, которая пропала. Она с нами училась. Наверное, та самая, которую Иван пошёл искать, помнишь?» Василий крепко задумался. «Перевёртыш, значит». «Ну ладно, посмотрим». Остальную дорогу он молчал. Я только сумела вытянуть объяснение, что заявление он, видите ли, сам за меня написал. так как у него с деканатом хорошие отношения. Пару раз помощник оглядывался и прислушивался. Совсем сдурел, по моему мнению. Завалившись, наконец, в дом, я вытянулась в кресле и начала обдумывать будущую оранжерею. Василий молча стал выворачивать карманы. Оказалось, он где-то успел раздобыть целую гору шоколадок для шипа.